В прошлом сок молочаев применяли при укусах бешеных животных, для выведения веснушек, мозолей и бородавок при различных лишаях. Молочай у нас в стране встречается около 160 видов, растут в европейской части, в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, на пушках леса и заривных лугах. Молочай кипарисовый, кипарисиас, предпочитает песчаную почву и сосновые бары. Молочай острый, эзула, растет по лугам и пустырям в западных областях РСФСР. Молочай прутьевидный, вергата, как сорняк на полях и вдоль дорог. Молочай болотный, полустый, по сырым лугам и кустарникам. Молочай комарова, с соцветием в виде зонтика, расположенным над мутовкой скученных листьев, встречается только на Дальнем Востоке, в Приморье и Приамурье в горных лесах. главным образом в дубниках и по сухим склонам. Этот молочай был выделен в самостоятельный вид из восточно-сибирского вида молочая-палласа, распространенного в Забайкалье и в Северной Монголии. В кибетской медицине молочай-палласа применяется как одно из самых сильных слабительных средств. Для молочаев, растущих в нашей стране, характерен прямой ветвистый стебель, Очередные или супротивные листья, продолговато ланцетной линейно ланцетной или других форм. Цветки без околоцветника собраны группами в зонтиковидное соцветие, состоящее в свою очередь из частных соцветий. Частное соцветие – это несколько тычиночных мужских и один пестичный цветок. Окружены цветки бокальчатым желто-зеленым покрывальцем с железками по краям. У каждого мужского цветка одна тычинка, у женского пестик с трёхгнёздной завязью. Плод – трёхгнёздная коробочка, высота растения от 10 сантиметров до метра. Химический состав наших диких молочаев пока мало изучен. Основным ядовитым действующим веществом считается эуфорбин, ангидрид эуфорбиновой кислоты, содержащийся в млечном соке. Отравление молочаями сопровождается тяжело протекающими воспалениями в слизистых оболочек желудка и кишок, с болями в животе, рвотой, и изнуряющим поносом. Всасываясь в кровь, яды нарушают функцию центральной нервной системы, вызывают помрачение или потерю сознания, судороги. Иногда потери сознания предшествует приступ буйства. Кроме того, возникают тяжелые расстройства в работе сердечно-сосудистой системы, аритмия, падение давления. Отравления могут привести к смерти. При отравлениях рекомендуется промывание желудка слабым раствором марганцово-кислого калия, взвестию активированного угля, обильное питье охлаждающих слизистых напитков, киселя и тому подобное. Есть среди молочайных растений из ряда вон. Некий отщепенец среди дружных родственников. Пролестник многолетний. меркуриалис спирренис. Весь род пролестников обделен природой. В них нет млечного сока. Но зато их сок обладает таинственным свойством синеть на воздухе. Может быть, эта особенность в давние времена привела к тому, что пролестники считались очень сильным лекарством. В руководстве по фармакогнозии Траппа, 1869 год, о пролестниках говорится как о древнейшем, теперь забытом средстве от многих болезней. Там же приводится и химический состав, горькие вещества, эфирные масла, алкалоид меркуриалин, синяя краска, индиго. Позже в листьях и семенах пролестников был найден триметиламин. Отравление этими растениями. сопровождаются поражением пищеварительного канала и почек. Пролесник многолетний обычно обитатель наших широколиственных лесов. Его развитие начинается осенью и продолжается зимой под снегом. Это один из многих наших подснежников, цветущих ранней весной мелкими незрачными цветками. Если посмотреть на них внимательно, можно заметить, что на каждом растении они однополые. Мужские и женские экземпляры пролестников растут большими колониями, опыляются цветки с помощью ветра, пока кроны деревьев не оделись листвой. Но это не единственный способ их размножения. Пролестники размножаются еще с помощью корневищ, образуя женские или мужские заросли однополых растений.